Глава 33. Незавершенность Выкше Часть первая «Он не придет сюда за тобой, не сможет. Вы еще встретитесь с Тео, с твоим Федором, но не здесь. За пределами тумана, — сказала ей ведьма, — А потом добавила то, от чего Евина сердце чуть не разорвалось в клочья. Если вам суждено, или разменетесь навсегда. Этого даже я не вижу. Ева стояла на косогоре и смотрела на метромост. Дальняя опора по левому берегу реки несколько обрушилась, и мост просел, не сильно накренился в сторону лужников. Когда-то здесь находилась станция Воробьевы горы. Сейчас любой визит на мост был крайне опасен. Гиды водили туда небольшие группы ученых, и не всегда это заканчивалось хорошо. Еве необходимо было запомнить дорогу и отыскать ее даже с завязанными глазами. Хотя вряд ли появится такая возможность. В эту ночь будет светло от полной луны. «Не подходи близко к реке», — предупредила ведьма Агнец. Пользуйся нахоженной дорогой, через заставу гидов тебя пропустят. Петропавел будет с тобой. Это и так, на всякий случай, если произойдет что-то непредвиденное». Ведьма помолчала, затем фыркнула. Упрямец, с этим гипнозом. Сейчас, в этот звенящий солнечный полдень, Ева с не прошли блокпост гидов, те лишь устало кивнули им и попросили быть поосторожней. Все уже знали, что случилось с Петропавлом и что Нилсонов посажен под арест, откуда сбежал прошлой ночью. В воздухе повисла тревога, происходило что-то очень плохое, и все труднее было избавиться от ощущения, что кто-то обезглавил университет одним ударом. Петропавел в лазарете без сознания, Нил исчез. Оставалась только Мелани, хотя та уверяла, что Кондрат крепко держит руку на пульсе и до конца верен не только Петропавлу, что не обсуждалось, но и Нилсонову. Правда, ведьма ничего не говорила Еве насчет Кондрата. Они с Мелани поднялись на Косогор, свернув с основной дороги, чтобы было лучше видно. Мост спал. И даже не верилось, что иногда ночами здесь слышались голоса, и звуки движения призрачных поездов. Полнолуние наступит завтра. У Евы оставалась последняя спокойная ночь в ее спальне. Относительно спокойная. Только вот если Петропавел так и не очнется, пора было обо всем проговорить с Мелани на чистоту, потому что визит ведьмы Агнец все менял. Ева обернулась и бросила взгляд на величественное здание университета. Когда-то пленивший ее сказочный замок, наполненный радостью и ощущением твердыни, надежного оплота, неподвластного никакому туману, порождением мрака, неподвластного никакому злу. Сейчас все стало другим. Возможно, это из-за жары в такой звенящий солнечный день. Я воссмотрела на главный корпус университета, устремляющийся шпилем в синеву неба, и видела нависшее над ним темное пятно. Оно было почти незаметным, подобно мареву переливающегося раскаленного воздуха. Пока незаметным.